«Никогда в жизни не видывал я, чтобы мой друг был так озадачен». Он молчал, пораженный удивлением, а затем разразился искренним смехом. «Вот так шутник, Ватсон, несомненный шутник», — сказал он. «Я чувствую в нем столь же быструю и гибкую сообразительность, как моя собственная. Он изрядно прошелся на мой счет. Так его зовут Шерлоком Холмсом». — Да, сэр, превосходно. Расскажите мне, где вы его посадили, и все, что затем случилось. Он подозвал меня в половине десятого в Трафальгарском сквере. Он назвал себя сыщиком и предложил мне две гении, если я в продолжении всего дня буду делать все, что он потребует, не задавая ему никаких вопросов. Я охотно согласился. Сначала мы поехали в Нортумберландский отель и ждали там пока не вышли оттуда два джентльмена и не взяли кэб. Мы последовали за их кэбом, пока он не остановился где-то тут. — У этой самой двери, — сказал Холмс. — Пожалуй, я не могу сказать ничего положительного, но моему седаку все было прекрасно известно. Мы отъехали на половину улицы и ждали там полтора часа. Тогда двое джентльменов прошли, гуляя мимо нас, и мы последовали за ними по Беккер-стрит и вдоль... — Я знаю, — прервал его Холмс, — пока они проехали три квартала Реджент-стрита. Тогда мой седок откинул верхнее окошечко и крикнул мне, чтобы я ехал как можно быстрее прямо на Ватерлооскую станцию. Я стегнул свою кобылу, и через десять минут мы были на месте. Тогда он заплатил мне две гинеи, как порядочный человек, и вошел на станцию. Но, уходя, он обернулся и сказал, «Может быть, вам интересно будет узнать, что вы возили мистера Шерлока Холмса?» Таким образом я узнал его имя. «Понимаю. А затем вы больше не видали его?» «Нет. Он вошел в станцию и скрылся». «Ну, а как бы вы описали наружность мистера Шерлока Холмса?» Извозчик почесал голову. — Не очень-то легко описать этого джентльмена. — Я бы дал ему лет сорок, рост он среднего, дюйма на два, на три ниже вас, сэр. Одет он был мешковато, и борода у него черная, подстриженная четыреугольником, лицо бледное. Ничего больше не могу сказать о нем. — Какого цвета у него глаза? — Не могу этого сказать и вы ничего больше не припомните? — Нет, сэр, ничего. — Ладно. Так вот вам полусуверен. Другая половина ожидает вас, если вы доставите еще какие-нибудь сведения. Покойной ночи. — Покойной ночи, сэр, я благодарю вас. Джон Клейтон удалился, смеясь, а Холмс обернулся ко мне, пожимая плечами и спокойно улыбаясь. Оборвалась и третья наша нить. «И мы кончили тем, с чего начали», — сказал он, хитрый мерзавец. «Он знал наш дом, знал, что сэр Генри Баскервиль советовался со мною. На реджент стрит узнал меня, предположил, что я заметил номер Кэба и примусь за кучера, а потому сделал мне этот дерзкий вызов. Говорю вам, Ватсон, что мы за это время приобрели врага, который достоин нашего оружия». Я получил шах и мат в Лондоне, и могу только пожелать вам большего счастья в Девоншире. Но я неспокоен насчет этого. Насчет чего? Насчет того, что отправлю вас туда. Скверное это дело, Ватсон, скверное, опасное дело. И чем больше я знакомлюсь с ним, тем менее оно нравится мне. Да, милый друг, смейтесь... Но даю вам слово, что я буду очень рад, когда вы вернетесь здравым и невредимым на Беккер-стрит.